Глава восемнадцатая По пути домой мы говорили ни о чём, слушали воодушевлённую болтовню Георгия и много смеялись, словно настоящая семья. Не заметила, как автомобиль припарковался возле моего забора. Я будто очнулась, вынырнула из приятного сна. Недоумённо осмотрелась и с подозрением покосилась на Велена. — Откуда ты знаешь, где мы живём? Выделяя каждое слово, рявкнула я. «Ты же не спросил адрес». Небольшая пауза, и по лицу Вилена расплылась улыбка, словно он пытался что-то скрыть под ней или обезоружить меня. Последнее у него получилось мастерски. мастерские. «Заглянул в твое личное дело в университете», пояснил, не утаив ничего. Не утаил же. Почему-то хотелось ему верить безоговорочно. «Злоупотребляешь полномочиями?» — хихикнула я. «Только когда цель того стоит», — подмигнул Лукава. Внезапно ощутила, как пересохло в горле, нервно закашлялась и повернулась к Георгию. Брат подался вперёд, чтобы по-особому пожать руку Велену, а потом хитро улыбнулся мне. Я даже ахнуть не успела, как он шустро покинул машину. и уверенно направился к дому. Смущённо повернулась к Велену, но прощаться не спешила, и в то же время понимала, что пора расставаться, пока мои родители не обнаружили пропажу и не вышли к нам. «Насколько я понимаю, на чай не пригласишь?» Язвительно бросил Велен, но ведь сам прекрасно понимал, что с матерью моей ему лучше не встречаться. «Пусть...» «Твоя невеста тебя угощает чаем и кофе. И вообще!» Фыркнула я и дёрнула ручку двери, собираясь выйти. Велен отреагировал молниеносно. Придвинулся вплотную ко мне, уложив одну руку на подголовник кресла, а второй накрыл мою ладонь, что боролась с дверным рычагом. Потом провёл вверх до плеча и аккуратно развернул меня к себе лицом. «Нам бы обсудить с тобой всё!» Серьёзно предложил он, и на его лице не осталось ни тени насмешки. «Да что ты говоришь? Сам догадался? Или подсказал кто?» Вспыхнула я, вспомнив нашу беседу в аудитории. «Я вообще-то собиралась, а ты...» «Был неправ!» Бросил незамедлительно, на удивление легко признавая свою ошибку. а потом бережно убрал локон с моего лица. «Такая красивая, когда злишься!» Провёл тыльной стороной ладони по щеке. «Всегда красивая!» Зарылся рукой в мои волосы, играя прядями. «Вилен?» — растерянно шепнула. «Я не была готова к этому внезапному напору, и совсем не понимала, что происходило с моим непредсказуемым мужчиной. Он то отталкивал меня, то прочно укутывал в свои сети, определился бы уже. — Ты же меня знаешь, ангелочек! — хрипло проговорил, будто отвечая на мой немой вопрос. — Если есть хоть один шанс, я им обязательно воспользуюсь. Порывисто «Все шансы, Велен, у тебя есть все шансы!» Но сказать это вслух не хватало смелости. Придвинулась ближе и легко мазнула своим носом по его. До острого покалывания на губах хотела поцеловать, но никак не решалась. Велен не спешил делать это сам, будто спугнуть меня боялся. «Мне расценивать это как «да»?» Продолжал всматриваться в мои глаза. «Велен!» — тихо простонала его имя. «Всё не так просто», — спрятала взгляд, собираясь разорвать нашу близость. «А теперь ещё сложнее». Вспомнила свою сделку со львом, заключённую в отчаянии. Вспомнила встречу с Уильямом и порочный поцелуй. Вспомнила каждое свидание вслепую ради рубрики в журнале. Я столько всего натворила за это время. Как объяснить Велену? из чего начать? Пока я терялась в сомнениях, мужчина не собирался сдаваться. Обхватил мой подбородок рукой, приподнимая и заставляя посмотреть на него. Вздохнула и виновато стиснула губы. «Ангелочек!» Протянул он ласково, но внезапно осёкся. Устремил взор куда-то за мою спину и стал мрачнее тучи, словно кровного врага увидел. «Ты живёшь с ним?» На этих словах Вилен, не рассчитав силы, слишком сжал мой подбородок, впиваясь грубыми пальцами в кожу. Меня поразила и испугала такая резкая смена его настроения, а дискомфорт в месте бешеной хватки забрал всё моё внимание. «М-м-м, — обиженно пробормотала я, поморщившись. Хлопнула ладонью по его руке, и Вилен тут же ослабил пальцы. Но продолжал смотреть со злостью словно сквозь меня. Проследила за его взглядом и, обернувшись, Едва ли не расплакалась от бессилия. У ворот, за которыми только что скрылся Георгий, сейчас стоял лев собственной персоной. Нахмурив брови и сузив глаза, надменно изучал наш автомобиль, будто был моим личным надзирателем. «Слишком уж он боялся, что я нарушу условия нашей сделки». С одной стороны, я понимала его, потому что сама хотела избавиться от опеки родителей и сделала бы всё для этого. Но с другой... Как же Лев не вовремя? Опустила глаза не в силах посмотреть на Велена и судорожно размышляла, как мне поступить. «Поехали со мной. Сейчас!» Неожиданно заявил мужчина тихим, но строгим тоном. Внутри мгновенно потеплело от его слов. Несмотря ни на что, Велен не собирался отступать, снова и снова давал нам шанс, но на смену жару пришёл пронизывающий холод. Я не могла просто так сбежать, не сейчас. "Одно твоё слово, Ангелина", и я немедленно трогаюсь с места. Размеренно проговорил он: не настаивая, но поставив меня перед выбором. Намеренно назвал меня полным именем, проводя между нами невидимую грань. При этом его напряжённый взгляд был устремлён вперёд, на дорогу, а руки крепко сжимали руль. Лихорадочно дыша и заламывая пальцы от безысходности, ещё раз мельком взглянула в сторону родного дома. а может, хоть раз в жизни сделать так, как хочу я, а не то, что от меня ждут». Но стоило мне засомневаться, как за спиной льва показалась мама. И сначала я даже обрадовалась, что ей, наконец, стало легче, но следом меня будто ледяной водой окатило. Теперь точно выбора нет. «Прости, мне пора». Сдавленно просипела я и, не взглянув на Велена, вылетела из машины. Нет, я не боялась ярости моего мужчины. Скорее, я осознавала, что если еще хоть раз, даже мельком увижу его, то не смогу заставить себя уйти. Стоило мне захлопнуть дверь, как иномарка с ревом сорвалась с места и уже через минуту скрылась за поворотом. Лев приблизился ко мне в пару шагов и многозначительно покашлял. «Как неосторожно!» — ехидно протянул, собираясь приобнять меня за талию, но я аккуратно отстранилась. «Этот блондин плохо на тебя влияет. Все-таки рассмотрел, с кем я приехала, зоркий глаз. Но на мнение льва мне было плевать». «Мне необходимо было лишь одно — сохранить всё в тайне от матери до определённого момента». «Не беси, ударю!» — прошипела я сквозь натянутую улыбку, которая предназначалась стоящей поодаль маме. Ха -ха, «Кто тогда тебя прикрывать будет в это воскресенье?» — хмыкнул лев, наслаждаясь пусть своей временной, но всё же властью надо мной. «Дитя, родители тиранов, мужчина и сам стал похожим на них, и сейчас он словно вымещал на мне свои комплексы и травмы». Однако возразить мне было нечего. Я действительно попросила льва прикрыть меня, правда не уточняла зачем. В это воскресенье должно было состояться очередное свидание. Я вообще решила назначать их как можно чаще, Приблизительно подсчитала, сколько мне нужно будет статей до конца стажировки, с учётом того, что некоторые могут быть отвергнуты редакцией. Решила набрать материал в короткие сроки, а в конце недели, максимум на следующей, сдать статьи, после чего конкретно поговорить о моём будущем с руководством журнала. Надоело работать за спасибо и постоянно чувствовать себя в подвешенном состоянии. «Просто не переигрывай!» — шепнула я, сдаваясь Льву. «Наша сделка в силе!» — уточнила, прогоняя его сомнения. Мужчина довольно крякнул и указал рукой, пропуская меня вперёд, ко входу в дом. При этом благоразумно оставил попытки прикоснуться ко мне. «Думаю, мы могли бы с ним сработаться». Когда мы поравнялись с мамой, она небрежно чмокнула меня в щёку. И тепло улыбнулась Льву. «И кто из нас её ребёнок?» «Немного обидно и ревностно. Пусть вообще усыновит Льва, раз он такой идеальный, а меня в покое оставит. Нас с братом». «Георгий!» — щёлкнула мама пальцами, будто мысли мои подслушав. И мальчишка выглянул из-за дверей. «А с кем вы приехали?» обратилась к нему вместо того, чтобы напрямую меня спросить. Видимо, подозревала что-то или почувствовала на уровне интуиции. Я испуганно взглянула на брата, понимая, что маме он лгать не посмеет, и приготовилась выслушать свой приговор, но... «Откуда я знаю, мам?» — невозмутимо произнёс Георгий, но глаза всё же спрятал. «Такси же!» Сказал таким тоном, словно мама глупость спросила. Ради Велена брат даже врать научился. Впрочем, блондин тут ни при чём. Это мама своей гиперопекой вынуждает нас приспосабливаться к созданным условиям. Ты выздоровела, мама? Заботливо поинтересовалась я, переводя беседу в противоположное русло. Выглядишь бодро. Улыбнулась ей Родительница стушевалась, потом обхватила себя руками и невозмутимо выдала. «Когда в семье лад, то и мне хорошо», — пропела довольно, «Смотрю на вас, и болезни уходят на задний план», — развернулась и направилась в дом. Я недоверчиво просканировала ее спину и, вздохнув, поплелась следом, по пути благодарно подмигнув брату. Георгий поиграл бровями в ответ, совсем как Велен. Еле сдержалась, чтобы не рассмеяться, но скрыла эмоции, делая вид, что закашлялась. Брат хихикнул, всё понимая, и тут же натянул серьёзную маску. «Команда!»